Часть первая. Глава первая. Первое, что меня в нем поразило, — глаза. Цепкие, глубоко посаженные, они смотрели в упор. Вообще-то в мою сторону поглядывали все посетители чайного домика, кто украдкой, кто открыто, но этот человек. Пялился так беззастенчиво, словно встретил диковинную зверюшку. Я не знала, сколько ему лет. Судя по морщинистому лицу, шестьдесят, а то и все 70. Одет он был в пожелтевшую от времени истирок рубашку, зеленые лонги и шлепанцы на кучуковой подошве. Лонги — это традиционная берманская одежда, напоминающая индийской сари. Как и сари, лонги состоит из одного куска материи, оборачиваемого вокруг бедер. Ну и пусть таращится. Я с подчеркнутым равнодушием обвела взглядом деревянную лачугу с несколькими столиками и стульями, стоявшими прямо на сухой пыльной земле. На стенах висели картинки из старых календарей и фотографии молодых женщин. Их юбки пят, кохты с длинными рукавами, стоящие воротнички и серьезные выражения лиц напоминали мне другие снимки. Те, которые продавались на облашенных рынках Нью-Йорка, раскрашенные черно-белые фото рубежа 90-го и 20 веков, запечатлевшие девушек из состоятельных семей. У дальней стены поблескивала стеклянная витрина, уставленная пирожными и рисовыми кексами, лакомством для десятков мух. Рядом на газовой горелке кипел закопченный чайник. В углу громоздились деревянные ящики с оранжевой газировкой. Более жалкого заведения я еще не видел. Меня донимала жара. Струйки пота текли по вискам, сползая на шею. Джинсы прилипли к телу. И вдобавок старик вдруг встал и подошел ко мне. «Тысяча извинений, юная госпожа, за то, что осмелился обратиться к вам», — начал он, усаживая за столик. «Знаю, вести себя так крайне невежливо с моей стороны, особенно учитывая, что мы незнакомые, и вы не имеете даже отдаленного представления, кто я такой. Меня зовут Уба. Я много слышал о вас, хотя это никоим образом не извиняет моей бесцеремонности. Полагаю, вы шокированы». Еще бы, приехали в чужую страну, оказались в провинциальном городишке, зашли в чайный домик и вдруг стали объектом внимания странного человека. Мне в высшей степени понятно ваше состояние, но все же хочется... Нет, я просто испытываю необходимость задать вам один вопрос. Я так долго дожидался этой возможности, что теперь, когда вы здесь, не мог сидеть и молча наблюдать за вами. Если быть точным, я ждал вас целых четыре года. Сколько дней выхаживал по пыльной главной улице и вглядывался в лица немногочисленных туристов, забредших наше захолустье. В те редкие дни, когда прилетал самолет из столицы, я, если не был занят, отправлялся в наш маленький аэропорт в надежде на ваше прибытие. «Долго же вам пришлось дожидаться?» — хмыкнула я. «Только не подумайте, будто я вас упрекаю. Прошу понять меня правильно». Мне много лет, и я не знаю, сколько еще проживу. В нашей стране люди стареют быстро и умирают молодыми. Вот и конец моей жизни неумолимо приближается. Однако я должен был увидеть вас и рассказать одну весьма значимую историю. Улыбаетесь? Думаете, я выжил из ума? Или считаете меня эксцентричным стариком? У вас есть на это все основания. Только не уходите, прошу». Понимаю, мои слова кажутся в высшей степени странными. Согласен, мой внешний вид не вызывает доверия. Я даже не могу по-настоящему вам улыбнуться. Для этого нужны белые сверкающие зубы, а не жалкие почерневшие огрызки, которые даже жевать не способны. Это лишь руины прежней улыбки. Окружающим не нравится мое несвежее дыхание. Моя кожа обвисла, болтается на руках, словно белье на веревках. Ноги грязные, все в мозолях от дешевых сандалей. Мою, с позволения сказать, белую рубашку давным-давно пора выбрасывать на помойку. Поверьте, я весьма щепетилен в подобных вопросах, однако вы видите, в каком положении пребывает наша страна. Поистине в удручающем. Меня никоим образом не устраивает нынешний упадок, но, увы, избавить родину от всей горькой участия не способен. Я долго учился принимать как данность то, что не в силах изменить». Да не собьет вас с толку мое жалкое обличье. Не путайте стоицизм с утратой интереса к жизни или тем паче с капитуляцией перед ее ударами. Нет, моя дорогая, столь предосудительному малодушию нет места в моем сердце. Его произношение оставляло желать лучшего, но говорил он на достаточно правильном английском. Вот только слова и обороты. Такие фразы я слышала лишь в старых английских фильмах. Но я отвлекся. По глазам вижу, что испытываю ваше терпение. Сделайте одолжение, не отворачивайтесь. Я правильно угадала, вас никто не ждет, вы приехали одна. Посидите со мной немного, Джулия. Не пожалейте нескольких минут для старика. Вы изумлены. О, как округлились ваши прекрасные корей глаза. Впервые за все это время вы смотрите на меня. Спрашивайте себя... «Откуда, черт побере, он знает мое имя, если прежде мы никогда не встречались, и здесь я впервые?» «Вы теряетесь в догадках. Может, я случайно увидел наклейку на вашей куртке или рюкзачке?» «Уверяю, мне это ни к чему. Я знаю не только имя, но и день, и час вашего рождения. Мне известно очень многое о малышке Джул, которая больше всего обожала вечерами слушать отца. Я хоть сейчас могу рассказать вашу самую любимую историю». «Сказку. О принце, принцессе и крокодиле. Вы часто слушали ее перед сном». Я замерла, он продолжал. «Итак, вас зовут Джулия Вин. Вы родились 28 августа 1968 года в Нью-Йорке. Ваша мать американка, а отец берманец. Ваша фамилия стала частью моей истории и моей жизни в тот самый момент, когда я 55 лет назад покинул материнскую тропу. А в последние четыре года не было и дня, чтобы я о вас не думал. Потерпите немного, я все объясню. Но вначале позвольте спросить, верите ли вы в любовь? В устах этого старика вопрос звучал до такой степени нелепо, что я невольно рассмеялась. Смеетесь. Какая же вы красивая. Однако я вполне серьезен. Джулия, вы верите в любовь? Я молчала. Конечно, я не спрашиваю о всплесках страсти, которые побуждают нас говорить и делать то, о чем впоследствии придется жалеть. Речь не о глупых заблуждениях, будто нам не прожить без какого-то человека. Мы дрожим от страха, едва подумав, что можем потерять предмет нашей страсти. На самом деле такие чувства скорее обедняют, нежели обогащают, ибо мы жаждем безраздельного обладания тем, что нам не принадлежит, и цепляемся за то, на что не имеем права. Я имею в виду не плотские желания и не к себе, эту паразитку, родящуюся в одежде бескорыстности. Нет, Джулия, я говорю о любви, дарующей зрение слепым, о любви, что сильнее страха. Я говорю о любви, которая наполняет жизнь смыслом, противостоит природным законам угасания. Я говорю о любви, не знающей границ, любви, заставляющей нас расцветать. Я говорю о торжестве человеческого духа над эгоизмом и смертью. Его монолог начал меня утомлять. «Качайте головой, не верите ни во что такое. Не знаете, о чем я говорю?» «Ну, что ж, ничего удивительного». Я и сам думал по-иному, пока не встретил вашего отца. Не торопитесь забрасывать меня вопросами, вы все разумеете, когда услышите мою историю. Четыре года я хранил ее в своем сердце, и сейчас прошу лишь чуточку терпения. Уже поздно, и вы наверняка устали в долгой дороге. Мне же, старику, нужно беречь силы. Надеюсь, вы правильно поймете, если я вас покину. Завтра мы могли бы встретиться снова в это же время за этим столиком». Кстати, здесь я познакомился с вашим отцом. Он сидел на стуле, где сидите вы, и рассказывал. Должен признаться, я был ошеломлен еще сильнее, чем вы, и недоверчиво качал головой. Никогда и ни от кого я не слышал таких историй. Могут ли у слов вырасти крылья? Способны ли фразы порхать, как бабочки? Разве им под силу пленять нас и уносить в другие миры? Мыслим ли, чтобы человек содрогнулся от слов, оки земля от природного катаклизма? Неужто в их власти открывать потаенные уголки наших душ? Не знаю, умеет ли все это делать сами слова, но вместе с голосом еще как. А голос вашего отца, Джулия, в тот день был настолько необыкновенный. Такой голос бывает у человека лишь раз в жизни. Пожалуй, он не столько говорил, сколько пел. Совсем тихо, но не нашлось в чайном домике посетителя, которого бы его речь не тронула до слез. Фразы сплетались в историю, а из нее рождалась жизнь, являя свою силу и магию. Услышанное в тот день сделало из меня такого же убежденного верующего, как и ваш отец. Он сказал, знаешь, Уба, я человек нерелигиозный, и любовь — единственная сила, в которую верю. Эти слова я запомнил на всю жизнь. Оба посмотрел на меня и встал, сложил ладони перед грудью, поклонился и вышел из чайного домика быстрой и легкой походкой. Я провожал его взглядом, пока он не скрылся в уличной толпе. Хотелось крикнуть ему вслед, что я не верю в силу, способную даровать зрение слепым, не верю в чудеса и магию. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на тщетные надежды. уж лучше наслаждаться тем, что есть, чем залезать в дебри обман. Верю ли я в любовь? Ну и вопрос. Любовь не религия. 18 лет я мечтала о принце, который избавит меня от всех проблем. А когда появился тот, кого я приняла за венценосного суженого, жизнь преподнесла мне жестокий урок. Я на собственной шкуре убедила, что королевские сыны обитают только в сказках и что любовь делает человека слепым. Хотелось крикнуть этому старику, что мне неведомо более могущественная сила, чем страх. И в торжество над смертью тоже не верю. Нет и нет. Но я промолчала, сутулившись на низком табурете. В ушах звенел голос Уба, спокойный, мелодичный и по мягкости свой очень напоминающий отцовский. Он словно эхо снова и снова повторял слова. Посидите со мной еще немного, Джулия. «Джулия, Джулия, вы верите в любовь?» «В любовь. Ваш отец?» «Отец». Я была измотана. Болела голова, оказалось, что я, наконец, проснулась. вырвалась из цепки лап кошмар. Вокруг жужжали мухи, садились на волосы, лоб и руки. У меня не хватало сил их отогнать. Передо мной на тарелке лежали три засохших пирожных – Стол был усеян липкими крошками тростникового сахара. Хотела отхлебнуть остывшего чая, но как не сжимала стакан, он все равно выскользнул из трясущихся рук. Я наблюдала за его падением, медленным, но не настолько, чтобы поймать беглеца. Посетители удивленно обернулись на звон стекла. Можно подумать, я прокинула сервант полной посуды. И зачем я столько времени слушала этого старика? Ведь в любой момент могла его прервать. Нужно было вежливо, но твердо попросить «оставьте меня в покое», да или просто взять и уйти. Я уже собиралась это сделать, когда он вдруг сказал «Джулия», «Джулия Вин». Никогда бы не подумала, что собственное имя так меня возбудоражит, бешено колотело сердце. Откуда он знает отца? Когда в последний раз его видел? Может, этому уба известно, жив ли папа и где скрывается?